посвящается Кену Корбиту. А теперь мы будем охотиться на третьего тигра, который, как и все прочие, всего лишь один из образов моего сна, словесная структура, а не тигр из плоти и крови, бродящий вне всяких мифов по нашей земле. Я не питаю на сей счет особых иллюзий, и однако какая-то сила толкает меня в эту странную, безрассудную древнюю погоню. заставляя часами преследовать другого тигра, зверя, не найденного в стихах. Борхес. Другой тигр. 1960 год. У меня нет времени расписывать свои планы. Мне следовало бы много чего сказать о часах и о моем открытии, о том, как я проделываю красивые подземные лазы вслед за своими персонажами, В результате, как мне кажется, возникает именно то, что я ищу — человечность, юмор, глубина. Согласно моему замыслу, каждый лаз связан с остальными, и в данный момент все они выходят на свет. Вирджиния Вулф. Из дневника. 30 августа 1923 года.